Спал Данил плохо, ворочался, сопел, разбудил своим кряхтением деда. Выслушал короткую лекцию о том, как важен сон и свежие силы перед ответственным заданием. Вздохнул виновато, но поделать с собой ничего не мог. Мандраж, будь он не ладен. Впервые на поверхность: как там? Что там? Что такое небо и как оно выглядит вживую? А солнце, а деревья, цветы, Нет, на картинках, в книжках он все это видел не раз, но то картинки, а это по-настоящему. Увидеть поверхность, кто из рожденных под землей может этим похвастаться? Никто! Он, Сашка, да еще и Тимоха с Старасом будут первыми. Осознание этого, да еще и предчувствие, что там наверху, эх, было бы здорово, придется столкнуться с неведомыми опасностями и не давало Данилу уснуть. Лишь под утро он ненадолго забылся беспокойным сном, но и во сне бормотал что-то себе под нос, ерзал и вздыхал. Вышли в девять. А сроки вылазки особо не распространялись, потому в час икс у гермодверей прощальных делегаций не наблюдалось. А ведь, узнай народ, треть убежища бы собралась. Все, кто сегодня не на работах. Как же, такое событие. Прямо даль разведка какая-то, на целых полкилометра от жилища. Перед самым выходом Родионыч выстроил всех у тамборов и повторил вчерашний инструктаж, освежая его в памяти молодняка. Старшим-то талдычить по пять раз не надо, они с первого раза все понимают. А вот у молодежи с дисциплиной частенько туговато. И вот он, момент, который Данил ждал, наверное, всю свою сознательную жизнь: штурвал гермы, вывенчен до упора, Дверь открывается. «В тамборе все время человек будет сидеть. Условный стук вы знаете», напутствовал их стоя у внутренней двери Родионыч. «Удачи, мужики! Не пуха!» «К черту!» — ответил проходящий мимо Герман, и группа гуськом вышла наружу. В подвале перестроились. Первым шел дед Миха с пощелкивающим дозиметром в одной руке и пистолетом в другой. С боков его прикрывали ломать и кислый, с калашами наперевес. Следом, плотной группкой, стараясь держаться поближе друг к другу, двигалась нагруженная инструментария молодежь – Данил, Санька, Тарас и Тимоха. Замыкали группу Герман и Шрек. Герман тоже держал в руках автомат, а Шрек вооружился полутораметровым обрезком трубы с залитым внутрь свинцом. Прошли подвал, остановились у лестничного пролета на первый этаж. Дед Миха повернулся, махнул рукой, подзывая спутников к себе. «Выйдем на поверхность. Минут десять вам на адаптацию». Сквозь резину противогаза голос его звучал глухо, но все же расслышать и понять смысл удавалось. «Потом дальше. Идем в таком же порядке. Внимательно смотрим по сторонам и за мной тоже глядеть успеваем. Какой сигнал подам, тут же выполнять. Все». «Ну что, сталкеры, стволы у всех готовы?» «Тогда двинули». Данил не знал, что почувствовали остальные, когда стены узенького коридорчика вдруг раздвинулись в стороны и превратились в огромный зал с высоченным потолком и огромными окнами, сквозь которые виднелось сероватое небо. Восторг? Дикую радость? Страх? Зато сам он от вида открытого пространства испытал сильнейший адреналиновый шок. Хорошо хоть с детства был привычен к таким вот встряскам. В груди защемило, сердце, как это всегда бывало в такие моменты, споткнулось и понеслось галопом, время растянулось, превращаясь в тягучий кисель. Тело жаждало действия, экстремально активного движения, наивысшего напряжения всех сил, а он стоял, как пришпиленный, глядя вверх. Мозг искал привычную опору над головой, которая всегда была в родном убежище, но которая не существовала здесь, на поверхности. На мгновение показалось, что ноги вот-вот оторвутся от земли, и тело, стремительно набирая скорость, нырнет в эту серо-голубую муть, льющуюся в огромные окна. Голова закружилась. Данил замычал, зашатался и поскорее присел, шаря руками вокруг себя, в поисках опоры. Пэм выпал из ослабевшей руки, прогрохотал по плитам пола. «Закрой глаза!» Этот дед, как всегда, в трудный минуты, оказался рядом. «Закрой глаза и дыши!» Данил послушно зажмурился и засопел. «Вроде бы помогло». Приоткрыл один глаз, огляделся. Санька Санькой и с и творилось то же самое, а вот Тарас справился быстрее. Стоял себе с независимым видом, прямо как заправский сталкер. Впечатление, правда, портили трясущиеся колени и рука, судорожно сжимающая какую-то трубу, торчащую из стены. «Выпендрежник». Данил вновь приподнял голову, посмотрел на небо, и снова ему на мгновение показалось, что верх и низ поменялись местами. Замотал головой, стряхивая наваждение, оглянулся на деда. «Ничего, пройдет», — тот протягивал упавший пистолет, и сквозь стекла противогаза было видно, что глаза Михи улыбаются. «Что ж ты хочешь? Всю жизнь, как кроты под землей». Второе поколение растет, и все дети подземелья. Но ничего, теперь-то уже выходить начнем потихоньку. Начало положено». Десяти минут на то, чтобы освоиться на открытом пространстве, Данилу не хватило. В этом были виноваты его адреналиновые особенности. Чуть организм почует опасность, а это чувство возникало каждый раз, когда он бросал взгляд наверх, и «бабах!» Надпочечники выталкивают в кровь лошадиную дозу гормонов, которые, не находя выхода в действии, выливались в дрожащие руки, заплетающиеся ноги и кружащуюся голову. Только спустя полчаса эти приступы горофобии немного притупились, и он, наконец, взял себя в руки. Дед, все это время внимательно наблюдавший за внуком, подал сигнал к движению. На улице, под открытым небом, без крыши над головой, организм опять попытался взбрыкнуть, но Данил, сжав зубы и повиснув на Сашке, подавил бунт, а спустя пару минут и вовсе смог идти без поддержки. «Ну ты здоров, мутантище!» — Санька скривился, потирая правое плечо. «Ты же мне чуть руку не оторвал!» «Извиняй, Сань, сам видишь, что творится!» Тяжело дыша, Данил снова оперся на товарища колбасит не по-детски. Удары? Ну, ничего, уже прошло почти. За то время, пока он окончательно справился с взбесившимся организмом, группа отошла метров на пятьдесят от здания и пересекла привокзальную площадь, заваленную всякой дрянью. Сейчас она находилась у начала аллеи между автомобильной стоянкой и сквериком с дико разросшимися кустами и трухлявыми деревянными скамейками. Впрочем, автомобильная стоянка – это слишком громко сказано. Небольшую площадку, метров 30 в поперечнике, сплошь покрывали погнившие за 18 лет ржавые островы машин. Облупившаяся краска, колеса с рваными лохмотьями истлевшей резины, разбитые стекла. У некоторых, правда, еще сохранились элементы внутренней отделки, типа передних панелей или кресел. Но у большинства все это превратилось в труху, да к тому же фанила «Не приведи Господь». Данил отцепился от товарища, снял с пояса щелкающий без перерыва дозиметр и, сделав несколько шагов, подошел к прути Маграды, опоясывающей стоянку. Дозиметр громко заверещал, и в окошке засветилась цифра 600. Рывок за шиворот, и Данил забарахтался в лапищах Шрека. «Радиация!» Пробубнил гигант, нависая над ним и назидательно грозя указательным пальцем. «Нельзя, Добрыня, не ходи!» «Так его Леш, Дед Миха тоже погрозил внуку, но уже кулаком. «Чё, забыл уже, что полковник-то говорил?» «До тридцати рентген, а там сколько?» «Не суйся куда не следует, сейчас вот пробьем маршрут до леска и по нему же в обратку двигаться, ни шагу в сторону!» «Ты же, балбесина, столько гаммы получишь, что заживо сгоришь», — присовокупил Герман. «И не смотри, что в Димроне, даже он тебе абсолютную защиту не даст. Считай сам, излучение в 30 рентген, проходя через Димрон, ослабляется в 30 раз. Получаешь всего один, а от 600 сколько?» «Двадцать», — прохрипел Данил, все еще болтающийся в руках гиганта. «Вот-вот, а полтинник в час уже лучевуха». «Думай, куда лезешь, незачем лишнюю гамму хватать!» Двинулись дальше. Данил с интересом оглядывался по сторонам. Пейзаж был безрадостный и с картинками в книжках как-то не вязался. Там все такое яркое, чистенькое, умытое, нарисовано, а здесь дома облезлые, местами сотвалившейся штукатуркой и торчащими наружу элементами кирпичной кладки. У большинства окон выбиты стекла, если где и мелькнет целое, так и то какое-то мутное, будто оплывшее. От асфальта, когда-то покрывавшего улицы, ничего не осталось, или песком заметено, или выбоенные трещины, из которых пробивается молодая порцель, а то и деревца в руку толщиной. К тому же все вокруг усеяно осколками стекла, битым кирпичом, шифером и рубероидом, сорванным с крыш. Все ограды и заборчики, попадающиеся по пути, ржавы, кажется, тронь, рассыплются. Со столбов свисают обрывки проводов, качаются под налетающими порывами ветра. Будь Данил в шкуре деда или любого другого, кто помнил эту местность еще до начала, сколько бы горечи испытал он при виде окружающей разрухи. Однако сравнивать ему было не с чем. Как сказал дед, все они дети подземелья, поэтому учиться жить и выживать на поверхности придется с нуля. Когда проходили мимо больших покосившихся ворот, в которых навсегда застыл маневровый тепловоз, ломать ткнул в его сторону пальцем. Тут когда-то элеватор был. Вон на подъезде площадь какая. Машины в очередь вставали, чтобы зерно сгрузить. Эх, какой элеватор был. Весь район обеспечивал. В перестройку захерел, правда? «Я тогда малой был, всего лет десять, но помним. Надо бы его обшарить как-нибудь. Там территории-то громадные, сто пудово чего полезного найдем. Да и тащить недалеко, всего-то метров сто до дома». «Ты чего тут найти хочешь?» — подал голос кислый. «Хлебушка, что ли?» «Да какой теперь хлебушек?» — отмахнулся ломоть. «Не знаю, что-то интересного всегда найдется. Пошариться стоит все-таки. В другой раз». Дед Миха повел дозиметром из стороны в сторону, остановился. Не до того сейчас. Ну-ка, ребятки, задний ход. Что-то счетчик вверх пополз, наверное, пятно. Давайте крюка дадим. Локальное пятно оказалось небольшим по размерам, всего метров пятьдесят в поперечнике. Дед Миха осторожно обошел его, ведя за собой группу и помечая контуры пятна гравием, набранным санькой под тепловозом. Получился почти правильный овал в центре которого стоял маленький домик выцветшего рыжего цвета. «А это чего?» — в домик ткнул пальцем Тимоха. «Почему посреди площади стоит?» «Да кто его знает?» — ломать пожал плечами. «Может, зерно у подходящих машин проверялось? Вон, видишь, мосток железный с лесенкой у крыльца, как раз, чтобы подниматься и в кузов заглядывать. Может, и там тоже чего полезного на Заглянем?» Ламтю явно не терпелось помародерствовать. «Куда ты заглянешь, твою мать?» — потерял терпение дед Миха. «Я тебе сейчас загляну кой куда, ты потом в раскоряку месяц ходить будешь. Сказано все потом. Что, на прогулке, что ли?» «Да ладно тебе, Мих, ну пошутил, пошутил!» — забормотал незадачливый грабитель. «Потом так потом, что, заводишься-то?» От пятна пошли уже прямо, не веляя. Фон был достаточно мал, всего рентген 20, и дед Миха вел группу уверенно, поглядывая на равномерно щелкающий дозиметр, лишь изредка и все больше зыркая по сторонам. Элеваторная площадь сузилась и плавно перетекла в широкую улицу, скованную по бокам оградами из железных прутьев. За оградами виднелись качели, карусели и прочие железные лазалки для детворы. Справа детский сад, слева больница для нариков. Пояснял ломоть, видимо решивший взять на себя роль гида. Раньше слева ясли деца для совсем маленьких были, а потом, как перестройка началась, наркологию учудили. У меня дед тут лежал, бывало. Хряпность слебил, старый хрен, вот и допился. В 93-м закопали. Печень сдохла и общий привет. Усохни, оборвал его дед Миха. Мы на месте, повезло, фон маленький. Работать можно без помех. Данил огляделся. Слева двор наркологии, справа двухэтажный дом с провалившейся крышей. Из-за него выглядывает еще один, но уже побольше, пятиэтажный, из когда-то красно-белого, а теперь посеревшего от времени кирпича. Рядом с наркологией стояли в одну шеренгу железные гаражи. Ржавые, худые, подгнившие у основания, с проваленными внутрь крышами. У одного из них, самого дальнего, Данил углядел распахнутый на ворота и что-то белое, подозрительно похожее на обглоданный череп, лежащий около правой створки, у второго, чуть ближе, странную дыру наверху. Будто кто-то очень сильный, находясь внутри, вырвался, разворотив железо, и унесся прочь, оставив после себя вспучившуюся, словно взорвавшуюся наружу крышу. Данил, опасливо оглянувшись, указал на этот гараж Герману. Тот поглядел и лишь поудобнее перехватил автомат, пробормотав. Где-то тут проход был. Прохода, однако, уже не было и в помине. На его месте буйно разрослись густые заросли разнокалиберных красноватых сосенок. «Да», — подал голос Санька, усмехнулся. «Что делать-то будем? Не учли вы, батьки, что проход за столько лет зарасти мог» угу прямо джунглемля поддакнул ломать ты поглянь мих что творится то папуа новая гвинея, ёп!» дед мих отмахнулся чего чего проворчал он переглянувшись с германом топоры пилы в руки и вперед не все равно где рубить сосенки тонкие на жердины пойдут шрек оттаскивай в сторону складывай да обвязывай веревкой сколько унесешь мы с германом улицу сечем Ломать кислый, вы над ними стойте. Если вдруг из заросли кто выскочит, огонь. Только экономно, патронов нет. Помните, как в армии-то учили? Двадцать два, двадцать два. А то, кислый передернул затвор своего калаша, не боись, у караулем Работа закипела. Данил трудился в паре с Сашкой. Если попадалось толстенькое дерево, пилили двуручкой. Если же всего сантиметров 10 в диаметре, рубили топором или строгали ножовкой. Шрек таскал сосенки неподъемными охапками, складывал поудоль вязал в снопы. Ломать кислые посматривали на заросли, постепенно продвигаясь вглубь гаражей вместе с вырубленной просекой. — А мне как раз билет надо брать. В Москву на заработке. Данил, подпиливая сосенку, край муха ловил адресованные кислому отрывки бухтения ломтя, наносящиеся из-под противогаза. «Ну, раз зовут, и ладно, хорошо. Хуже, если не вызывают. Деньги-то нужны? Пошел. И билет взял уже, и расписание посмотрел. А все, стою. Домой надо. А словно не пускаешь что-то». «Ну, это ты брешешь, уж признайся», — кислый гукнул из-под резины коротким смешком. «Прям заливаешь» как по писаному. Я уже задолбался лапшу с ушей скидывать. Предчувствие у него, видишь ты. Да точно тебе говорю, не гоню. Стою на крыльце, покуриваю себе. Идти надо, а не идется и все тут. Ну, не хочу от вокзала уходить. Жара еще, народу мало, и все в вокзале там хоть прохладнее. А тут погромкой и на всю площадь. ГО, там воздушная тревога, туда-сюда. И прикинь, главное, люди-то, кто на площади стоял. Внимание ноль. Так только головы приподняли, слуханули, покрутили по сторонам. Видит, никто никуда не бежит. Ну и опять своими делами занимаются. А меня кондратик как токнет. О, не то, что-то. Ну я бачком-бачком в вокзал. А тут менты у меня. Фр, как кролики. Тут уж я и смекаю. В натуре лажа творится. За ними в вокзал забегаю. Тоже народ стоит, переглядывается. Ну а когда уж ментов увидели, тут уж просекли ситуацию, за ними ломанулись. Как я в бомбарь прорвался, не помню, и не вспомню уж, наверное. В башке только стучит «Люська, Люська, как там Люська-то моя?» Так и не видал с тех пор, и не знаю ничего. Оно, конечно, не я один такой, да только от этого-то не легче.